Тем временем Чернов продолжал, рассказ его выглядел все интереснее и интереснее. Не стал я мешкать и назад на заимку побежал. И душегубы эти на машинах приехали, а я короткую дорогу знаю, что вокруг грунтовки идет. И хоть они на колесах, да я их быстрее буду, да и белка, ну, кобылка у меня есть, по тропе быстрее пройдет. А я, как на грех, пешком в поселок отправился. Догнали? А то как же! Старик впервые беззлобно, даже с гордостью улыбнулся в городу. Подловил их, когда они через ручей переправлялись. Гадь там! С тех пор, как мост смыла. Вот и застряли, и роды. Одна-то была переехала. Да, видно, растрясли, гад, и вторая машина прямо у берега и встряла в грязюку. Они, правда, быстро лебедку наладили. Да, видно, нагрузили барахла грабленного. Плохо дело спорилось. Я белку привязал, приспособу, на винтовку прикрутил и на скалу залез. Тут часто камень старый, что те гнилые зубы из земли прут. Момент с грабежом зачищаемых деревень меня заинтересовал. Вспомнились коробки с куревом, сваленные в командирской битовке на у подстенной ямниках. До сих пор трудно взять в голову, зачем они это делают. Поэтому я уточнил. Значит, ограбили магазин и сгрузили всё во вторую машину. Но зачем им палёная водка и консервы, да катанное курево? Да чёрт, едва разберёт. Чернов вынул папиросу с размочаленным мундштуком изо рта и заложил за козырёк кепки. Ну, вторая машина тачно для бархла была приспособлена. Думаю, они не в первой так посыпают. Подобрали всякую рухлядь: два самовара старых иконы, ковров, штуки 3. Все это помимо водки, сигарет и консервов. Да сноровисть-то так упаковали, и я даже удивился. Этот непонятный факт я оставил на потом. Хотя вряд ли это что-то значимо меняет в общей схеме. Ну, предположим, пристрастились оккупанты к нашей водяре и консервированным говяжьим хрящам. Ну и что тут особенного? От ботулизма они вряд ли перемрут, ведь это наёмники. Могут быть перебои с снабжением, кадровых частей это, скорее всего, не касается. Тем временем лесник продолжал рассказ. А машины у них бально хитрые, что твой броневик через стекло такое не взять. Да на моё счастье, прочности гать они не знали. Иначе так бы не нагрузились. А я помню, что по той тропке только пораженяк пройтити может. Гружаная машина в объезд ходишь в посёлок. Да только а не-то эту заморочку не знали, рот и въехали в грязь, по самое брюхо. Ну и порешили их всех. Ну лихо. Я подбросил в огонь пару толстых сучьев, ловя реакцию деда. 6 человек с автоматами так просто дали себя застрелить. Черновли шумно вздохнул, полез в карман, вынул оттуда семь собачьих жетонов. Так амеры и вообще люди в Забугорье называют медальёны с личным номером. Зажав их в кулаке, чтобы не звенели, лесник передал их и мне, глядя мне в глаза. Головные ваши тоже? — Не поверила. Только ей, помимо этих побрякушек, потом еще и головы предъявил. — А что, до мастерства? А я белку голыми руками ловлю. Могу к сахатому на вытянутую руку подойти. Мне что, каких-то живодеров из ружья с приспособой бесшумно и убить, не смогу. — Ну, бегали они сначала. Потом стреляют в залезь, а меня-то не видать, да не слыхать. Машины встали, антенну на крыше я отстрелил. Короткая связь у них, не берёт далеко. Двое их осталось. Сутки они в кабине сидели, помощи ждали. И что? Так никто и не появился. Ну чего же никто? Дец снова усмехнулся. Приехал Грузеи. Аккурат, следующим днём. В нём ещё один водила. Только я его раньше антифиродов услыхал. Да встретил. Они-то не знали, что я отлучился. Сидят в машине и носа наружу не кажутся. А я вокруг обошёл и прям на просеку вышел. Откуда шум слышал? Сел у съезда на тропку, что к переправе вела. И подкареулил машину. День жаркий выдался. Гляд этот, смотри, в щель водительской двери, на открытой держал, а там поворот, больно незаметный. Скорость те нужно сбросить. Ну я его и подстрелил. А не было выстрели, Андрей Иванович, что в машине народу много. Снова вздохнув, старик приоткрыл полы плащей показал длинный чехол из короченой кожи притороченный справа у пояса потом отстегнул широкую кожаную лямку фиксатор вынул и передал мне грамотно укороченный обрез охотничьего ружья вертикалки двенадцатый калибр скорее всего какой-нибудь особо закавыристый боеприпас вроде гусянки в примилом обращении до да на дистанции метров 15 Это как карманные марки, чуть опомнившись, я спросил: Чем начинаете это? Парах бездымный, до да по 10 картечин на гитарную струну нанизанные. Поди сам догадался. Признаюсь, покуда не появился у меня нарезной карабин, в хозяйстве я имел обрез. На дне ров тайги одно стальное ружьё, снаряженное подобным гостинцем. Применять на живом материале, слава богу, не приходилось. Однако при испытаниях в клочья порвала старую самодельную боксёрскую грушу, созданную на базе пары матрасов и соснового чурбака. Шесть таких патронов я Бресс я всегда носил в походах, за рыхляговым житом. поскольку в тайге уроды тоже попадаются. Беслов, вернув оружие владельцу, спросил. — Как думаете, почему один всего приехал? — Ну, — кряхтя старик пристроил, обрез в самопальную кобру и задумался. — Их-них уставов я не знаю. Может, и положено гуртом ездить, но, сам знаешь, человек — существо странное. Может, лень было, а остальные в такую даль тащиться. Может, перепилить все водяры и карадины. Точно тебе никто не расскажет. Смякнул я, что те эти энти ещё долго в машине просидеть не смогут. Поэтому отогнал грузовик в кусты, допошарил да в нём маленько, нашёл канистру пустую, залил бензина, сколько он нести смог, и пошёл обратно к переправе. Наши глупцы. Все в кабине сидят, до помощи ждут. Ну, вытряхнул из палет леновых пакетов жиратого, что оставалось, наполнил их бензином. На верёвку приладил, да изловчился и на крышу машины забросил. Те, что в кабине, сразу ничего не поняли, только когда бензином запахло из машины, наружу полезли. Ну, я не-то затеяли, одного, что спереди на пассажирском сиденье сидел, я сразу убил. А во второму обе ноги перебить и завёлся. Допрос что-то прояснил? От чего там объяснять-то? Нагладив бороду правой в маршине сталадони, Чернов усмехнулся. Сказал он про войну, что мол нету больше державы. А есть сибирский протекторат. А у нас, ну, то есть русских, они все в расход определили. Он красиво как-то сказал, но смысл я ухватил. Се сказал я всех в кучу, машина уже догорала тогда. Да и дело к вечеру клонилось. И пожёг трупы Ентова, Гвруна. Живём Старик сверкнув чёрными глазами, рубанул ладонью по горлу, показывая, что сделал с пленным. Этот интернациональный жест был понятен и так. Но чернок тихо добавил: "Не-не-не. Хоть глотку я ему и перерезал, само собой бить этот зверьён надо жёстко. Однако мысль вот так, что ему поддаваться не следует. Вижу, ты не согласен. Но скоро и ты всё поймёшь. Оно с возрастом приходит. Чую, на хлебаемся кровушки и своей немало прольём. Но когда есть возможность, лучше без жести. Тут я ничего старику не сказал, спорить не хотелось. Тем более, что со вторым тезисом о кровавой похлёбке он был совершенно прав. Но знал я и другое: когда умирают сразу столько близких тебе людей, умираешь и ты сам. И вместе с погибшими уходит из души что-то важное, и гаснет часть светлого огня в душе. Остаются только щемящая боль утраты и злость. Нельзя забыть, нельзя простить. Кого-то лечит время, Встречал я и такое. Однако на личном примере могу сказать, что по-настоящему можно заставить боль утихнуть только если устранишь, пускай даже косвенную причину в лице пары тройки духов. Я не умею прощать, убить грабителей, насильников и дураков. Возможно по этой причине до сих пор боль не стихает. Слемя и толчками она гонит вперёд на поиски первопричины. И вот с мыслью, что эти поиски будут длиться весь остаток жизни, мне худо-бедно удалось примириться. Тибанов надлеющие угли земли, принесённые загадыя, я пошёл к стене, я глянувшись к старику подвёл черту под бесполезным для нас обоих спором. Вот что я вам скажу, Андрей Иванович, дед вскинул голову и выжидательно посмотрел мне в глаза, открыто, с искренним интересом. Пока что у нас нет выбора. Гуманно поступают победители, поскольку поверженный враг им уже не слишком опасен. Расклад не тот для гуманизма. Нужно заставить их бояться, пробудить желание уйти. побежать, поджав хвост. А для этого жестокость самый подходящий инструмент. Поэтому, если я увижу, что вы не дальнейчаете с врагом или не дай бог помогаете ему, зарою в землю живьём своими собственными руками. Сейчас у вас есть выбор: идти с нами, но тогда расклад простой. "Потянется мне и командую отряда. Или вы тихо прямо сейчас уходите, ни нам на глаза никогда не попадаетесь?" Так как оно будет Чернов досадливо крякнул и пошёл в противоположный угол пещеры, где и зарылся в листву. А лишь когда я закрывая глаза, приказал себе уснуть и свернулся у стены, услышал тихий ответ: У каждого своя правда, но вражинам-то плевать. Не поняли мы друг друга, но время еще будет. Я два раза не выбираю. Будем воевать, по-твоему, лишь бы скитаться, лишь бы одолеть нас.